Третье. Двадцать один. Было только семь часов, но Лука Эриксон уже сидел на рабочем месте в участке. Спал он плохо, но впервые не из-за Аманды, а по другой причине. От этого ему стало немного совестно, когда он ехал в машине на работу. Он почти перестал спать после того, как в лодке нашли тело девочки. Да и множество полицейских, наводнивших остров, И новая роль Ленсмана, когда он вдруг оказался в центре событий, всё вместе создало у Луки внутреннее напряжение и лишило его сна. Он не мог дождаться, лёжа в постели, когда можно будет встать. Лука уже и не помнил, когда такое было последний раз. На столе стояло её фото. Он быстро покидал в себя еду, но всё же уделил внимание жене и немного поговорил с ней прости аманда вчера пришлось сразу пойти спать устал как собака, ну и денёк. не сидел спокойно ни секунды вот бы она была с ним она бы гордилась им и радовалась ни чьей смерть конечно и уж точно не смерти есики, но тому как он работает Аманде всегда нравилась эта маленькая девочка в начальной школе, когда жена была её учительницей. Они с Лукой говорили о ней дома по вечерам, бесконечное количество раз, и с каждым бокалом красного Аманда распалялась всё больше. «Как можно так не заботиться о своём ребёнке, а? Ну как это возможно? Если бы эта засранка мать сидела сейчас здесь, да я бы её!» Аманда бывала такой разозлённой, когда речь заходила о Лауре Бакин и её дочери. Организация по охране детства. Ну да, её привлекли к делу, но ведь все понимают, как тут обычно бывает. Остров, маленькое сообщество, где все знают всех. Так что в какой мере органы опеки принимали участие в жизни Эссики, он не знал. Всё, что он знал, что он лично пытался угомонить участников вечеринок в те разы, когда ему поступал вызов. Что было не так-то просто, ведь Лука был знаком со всеми собравшимися там выпить. Саму девочку он не видел ни разу, тогда он бы, конечно, скрутил бы их в бараний рог. Твою мать! Лука налил себе кофе и отнёс его за свой стол. Безусловно, надо было лучше исполнять свои обязанности проявлять инициативу и следить, чтобы с девочкой всё было в порядке. Но последний год Лука был просто разбит горем. В кабинет Зевая вошёл Мунк. Его рыжеватые волосы торчали во все стороны, рубашка с короткими рукавами была застёгнута наперекосяк, и спал следователь явно неважно. «Доброе утро», — сказал Лука. «Хотите кофе?» «Да, спасибо», — буркнул Мунк и опустился в кресло рядом. Лука принёс чашку кофе из кофеварки и протянул Мунку. Тот поморщился, посмотрев на содержимое. «Кофе из кофеварки? У вас только такой?» ну, «Да, извините», — сказал Лука. «Есть ещё чай, если хотите». Мунк посмеялся в свою рыжую бороду и снова зевнул. Только Мии это пойло не предлагайте. Для нее очень важно качество кофе. мунк подмигнул Луке, поднеся чашку ко рту. Ну вот, теперь можно проснуться. Лука не знал, стоять ему или нет, и, наконец, решил тоже сесть. — Так что, в отеле не очень? — Что? — Мунг потянулся. «Нет-нет, всё нормально. Я просто не люблю отели. Люблю спать в своей кровати. Ну, ничего, привыкну. Мне привезли машину?» Лука кивнул. Стоит на улице. «Хорошо», — зевнул Мунк. «Вы доделали списки допросов?» Ленсман, чувствуя нарастающий под мышками жар, стал быстро перебирать свои документы на столе. «Вот!» — он протянул Мунку листок. монк отмахнулся от него и сделал глоток кофе. «Прочтите мне его вслух. Когда придет первый допрашиваемый?» «Андрес Волт. Он придет в девять. Я не был уверен, сколько времени вам понадобится на каждого, и выделил на одного по часу. Нормально?» «Да, хорошо». «Значит, Андрес Волт в девять, потом девочки, Сильвия и Ханна в десять». «Вместе?» <клес> «Ну да». Мунг нахмурился, отставив чашку. «Лучше по отдельности». «Хорошо», — Лука сделал заметку. «Можно одну за другой или всё перенести?» мунк снова зевнул и почесал подмышкой. «Могут и подождать. и Ничего страшного». «Лауру Баккин я назначил на одиннадцать, если она, конечно, приедет из города». «Она в больнице, так?» — Лука кивнул. «Да, полиция нашла её в...» — он проверил в блокноте. «В Бобби-с-баре. Довольно старый пап, насколько я понял. Никогда там не бывал». монк посмотрел на Ленсмана. «В каком состоянии она была?» — Лука покачал головой. Насколько я понял, сильно не в себе. Им пришлось увезти ее в больницу Святого Улова. «Она что, не увидит дочь?» «Вы, а...» — Мунг кивнул. «Она же должна опознать тело». «Полагаю, что должна». «Вряд ли она успеет к одиннадцати». «Думаете, лучше кого-нибудь передвинуть на пораньше «Не надо». Девочек по отдельности, это может занять время. — Ладно, — сказал Лука. — И да, они придут один за другим. Он уже собирался зачитать список дальше, но Мунк махнул рукой Ленсману. — Я не могу весь день сидеть на допросах. Мы с Ми допросим парня убитой и ее подруг, а вы займитесь остальными, хорошо? — Я? — Ну да, это проблема. «Нет-нет-нет, я просто не имею навыка». «Научитесь, где они были, кем она была для них, видели ли они ее в последнее время, видели ли ее в субботу, будет ли кто-нибудь с той вечеринки на допросе». Лука проглядел список. «Ну да, многие». «Хорошо, мы должны выяснить две вещи». Все отношения вокруг жертвы в целом, и особенно детально то, что происходило в субботу вечером. Возьмите с собой Нюгарда, если почувствуете, что вам это необходимо». «Понял. А Нюгард это... — это который из Оркангера, в футболке Спрингстин, у которого сестра здесь живёт». Дверь в кабинет открылась, и вошла миа «Криминалисты закончили? Ты показал ему?» У Мии был вид человек, который не спал и во сне не нуждался. Она быстро подошла к коллегам и приняла позу нетерпеливого ожидания. «А «Э, показал мне что?» — поинтересовался Лука. «Вот это!» — показал Мунк, вынув какой-то предмет из кармана. «Записная книжка», — пояснила миа «Маленький чёрный блокнотик Ессики». Медленно проговорил Мунк, положив его перед Ленсманом. «Криминалисты нашли его в лодке», — сказала миа «Мы полагаем, он может содержать важную информацию. Можете предположить, что это значит?» Она взяла блокнот со стола, быстро открыла на первой странице и показала Луки. «Эти имена вам о чём-нибудь говорят?» — спросила миа листая дальше. «Мистер Лол» вик биг б дата имя и числа мы думаем что это денежные суммы повторяются одни и те же три имени как видите проговорил монк среди них есть знакомые вам лука внимательно изучил список но покачал головой нет переспросила миа мистер лолл не отзывается в памяти нет биг б «Нет, я...» «Предположим, его имя начинается на «Б». Может, кто-то из окружения убитой Лука почувствовал, как краснеет. «На «Б...» «Я не уверен, но проверю». «Проверьте», — сказала Мия. «А последний — Вик с точкой. Здесь живёт кто-то по имени Виктор?» «У нас есть Виктор, он работает на разделке рыбы». Быстро выпалил лука, радуясь, что вспомнил хоть кого-то. «На лососёвой ферме?» «Ну да». «Роял Арктик Сэмон», — спросил Мунк. «Фирма Хенри Придса?» «Да». Мунк и миа обменялись взглядами. «Окей», — сказала миа «Это список допрашиваемых?» «Ну да». «Приведите сюда этого Виктора, как можно скорее». «Конечно». Лука записал это в блокноте. Мия вернула Мунку чёрный блокнот и осмотрелась по сторонам. «Тут э, есть кофе?» монк рассмеялся. «Тебе не подойдёт». «Во сколько общий сбор?» «Восемь», — буркнул Мунк. «Ладно, увидимся там». Мия исчезла за дверью. «Да, кстати», — обратился к Ленсману монк «Пока не забыл, с нами на собрании будет один парень из осла Габриэль Мёрк. Он будет нам помогать во всём, что связано с компьютерами, интернетом, соцсетями и всем таким». «Хотите, чтобы я вывел его на большой экран?» «Большой или маленький роль не играет. Главное, чтобы я видел его, а он видел нас». «Это я улажу». Монк тяжело поднялся из кресла и достал из кармана пачку сигарет. Вряд ли у вас тут есть пепельница, правда? Нет, к сожалению, придётся вам курить на улице. Монк удручённо покачал головой, засунул сигарету в рот и медленно вышел на лестницу.